500 насекомых, из которых более 400 вредные. А ведь обычно в гнезде 4-5 птенцов. Но это только один выводок. За лето же у воробьев их бывает 2-3, а на юге даже 4. Домовый и полевой воробьи приносят в гнездо различных жуков, особенно слоников-долгоносиков, гусениц-листоверток, совок, шелкопрядов. Ловят бабочек, мух их личинок, реже саранчу, клопов, пауков. Они регулярно собирают коконы-мошек, которыми бывают буквально осыпанные прибрежные ивники, тем самым оздоровляя территорию. И вот оказывается, что воробьи тоже имеют право гордиться своими заслугами перед человеком. И прежде всего им должны воздать по заслугам судоводы – которым немало бед приносит, например, яблоневый долгоносик-цветоед. Весной он, после того, как перезимовал в земле, вылезает оттуда и тотчас начинает питаться набухшими почками. Днем эти насекомые ползают, и улетают, и лишь с вечера до утра утихомириваются, цепенея от холода. Когда же появляются бутоны, долгоносики используют их для того, чтобы откладывать здесь яйца по одному в бутон. а всего около сотни яиц. Внутри бутона из яйца выходит маленькая червеобразная личинка и питается тычинками и пестиками. Проходит 15-20 дней, и личинка превращается в куколку. Еще через 7-12 дней она становится жуком и, наконец, выходит наружу. А судьба бутона решена. Он засох. Правда, на яблонь их обычно хватает, Но в годы, когда она отцветет слабо, долгоносик особенно опасен. И тут-то воробей — первый помощник человека. Но сфера его полезной деятельности шире, он обслуживает еще и поля и огороды. Ведь есть другие долгоносики, которые вредят злакам, свекле, бобовым, подсолнечку, винограду, хлопку и древесным породам в лесах. Они грызут и губят почки, листья, корни, цветы, бутоны, завязи, зерно, орехи, стволы деревьев. Амбарные же долгоносики портят зерно на складах. Ежегодные убытки от них исчисляются многими миллионами рублей и были бы неизмеримо большими, если бы не воробьи. А ведь эти бойкие птички еще уничтожают семена сорных растений и вредных гусениц. Однажды на огородах рабочих и служащих Ильменского заповедника, Южный Урал, появилось множество гусениц-капустницы и других бабочек-белянок. Казалось, они объедят всю капусту, но вот прилетели воробьи. Сначала разведчики, а потом целая стая. Стратегически вся операция была проведена ими с поразительной точностью и планомерностью. Появившись на поле боя, Они начинали осматривать каждый качан, заглядывали под каждый листочек, проверяли и сверху, и снизу, и в результате враг был полностью уничтожен. Нечто подобное, только в более крупных масштабах, произошло в Америке. Вообще воробьев там не было раньше, их туда завезли в 1850 году англичане и повторили завод в 1853 году. Переселенцам новые места понравились, Они прижились там и расселились на обширных территориях, и вскоре показали, на что способны. В один год в округе Бостона необычайно размножились вредные насекомые. Гусеницы несметными полчищами навалились на поля, сады и огороды и уничтожали все подряд. Людям грозил голод, и тут на выручку пришли воробьи. Они стаями налетели на поля и сады и быстро истребили вредителей. Благодарные жители Бастона соорудили в главном парке города памятник воробью. Итак, полевые и домовые воробьи не такие уж захребетники, какими их считал когда-то Брэм. Не зря Мичурин берег в своем опытном саду и даже подкармливал их осенью и зимой. И абсолютно прав профессор Богданов, сказавший, «Воробей — честный работник, он исправно трудится на своего хозяина, приносит много пользы, а за это его гонят везде, бронят вором и не любят. Виноват ли он, что его труды не хотят ценить и что его вынуждают воровать? Да он и не ворует».